Глава вторая. Колвилл тяжело погрузился в кресло. Извините, пробормотал он. Мне нужно принять таблетку. Это дает о себе знать подарок, привезенный мной с Миндасета, приступ хлорозной лихорадки. Он украдкой бросил еще один взгляд на Джин, затем отвел глаза. Губы его двигались, словно он читал про себя молитву. Это моя подопечная. Мисс Парле суровым тоном пояснил Майкрофт. Колвилл, похоже, оправился. Я польщён знакомством. Он повернулся к Майкрофту. Вы никогда не упоминали о таком восхитительном юном обязательстве. «Джин – мое недавнее приобретение. Суд поручил мне заботу о ее благосостоянии. Майкрофт повернулся к Джен. Колвилл, в некотором роде ваш сосед. Он снова обратился к Колвилу. Вы все еще в доме реабилитации? Колвилл оторвал глаза от дыжин. Не совсем. И да, и нет. Я продолжаю жить на старом участке, но дом давно закрыт. Очень давно. Но ради чего в таком случае? Насколько помню, это суровая, забытая Богом дыра. Колвилл самодовольно покачал головой. Я так не считаю. Виды там величественные, монументальные. И еще у меня есть маленькое предприятие, которое полностью занимает мое время. Предприятие Колвилл посмотрел в окно. Я выращиваю цыплят. Да, кивнул он. Цыплят. Его взгляд бегал от джен к майкрофту и обратно. И более того, я предлагаю вам возможность выгодно вложить капитал. Майкрофт хмыкнул. Несомненно, вы слышали сказки о прибылях в сотню процентов и относитесь к ним соответственно, невозмутимо продолжил Колвилл. Естественно, я не стану предлагать вам такого. Если быть уж до конца честным, я вообще не уверен в результате. Возможно, ничего и не получится. Я еще экспериментирую. Но увы, мне не хватает средств. Майкрофт набил трубку табаком. Вы обратились не туда, Колвилл. Он зажег спичку и раскочегарил трубку. Но, любопытство ради, что вы делаете? Довольно скромное дело. Я вывел вид цыплят с замечательными свойствами. Я могу построить современный завод. При надлежащей поддержке я смогу поставлять цыплят всему округу по цене, с которой не сможет конкурировать ни один местный производитель. Я полагаю, что Кадирон слишком холодная и ветреная планета для цыплят», – с сомнением заметила Аджин. Колвэлл покачал головой. Я обосновался в теплом месте, под Балмаралскими горами, в одном из старых городов Троттеров. Вот как. Я хотел бы пригласить вас проинспектировать мою недвижимость. И вы все увидите сами никаких обязательств это на вас не налагает никаких Майкрофт откинулся назад холодно смерив Колвилла взглядом Я в любом случае собиралась наведаться в Энджел-Сити задумчиво сказала Джин Майкрофт зашуршал бумагами Это довольно интересно Колвилл но я вложил средства Джин в более надежное дело Она находит свой процент с вложенного капитала абсолютно достаточным, а я уверен в стабильности ее ренты. Таким образом, ладно, ладно, сказал Колвилл. Я всегда слишком тороплюсь, слишком много у меня энтузиазма. Это со мной бывает. Он потеребил подбородок. Вы знаете, Каддирон, мисс Парле. Я родилась в Инджел-Сити, сказала Джим. Доктор Колвилл кивнул. Это рядом с моими владениями. Когда вы планируете нанести визит? Возможно, я Его голос таинственно замолк, словно он предлагал нечто такое, что очень интересовало Джим. «Еще не знаю. В ближайшем будущем. Хорошо. кивнул Колвилл. Надеюсь увидеть вас снова, показать свое хозяйство, обрисовать перспективы моего предприятия, а затем Джин отрицательно покачала головой. Я не интересуюсь цыплятами, разве что за обеденным столом. И в любом случае, на страже моего капитала стоит мистер Майкрофт. Я несовершеннолетняя. Предполагается, что я не могу отвечать за свои поступки. Мой опекун очень мил, но не разрешает мне самостоятельно осуществлять инвестиции. Колвилл хмуро кивнул. Я знаю Майнкрафта. Он всегда осмотрителен. Он поглядел на часы. Как насчет ланча, Майкрофт?» Встретимся внизу через десять минут. Колвилл встал. Хорошо. Он поклонился джин. Истинным удовольствием было познакомиться с вами. Когда он вышел, Майкрофт откинулся на спинку своего кресла и задумчиво запыхтел тропкой. Странный человек, этот Колвилл. Но под его забавной внешностью и эксцентричными манерами таится тонкий ум, хотя и трудно допустить это при первом знакомстве. Считаю, что он сделал нам интересное предложение с этими цыплятами. На Кодироне ужасные ветры и очень холодно, с сомнением сказал Аджн. Такие планеты, как Эмеральд или прекрасная Эйри, подошли бы больше. Перед ее мысленным взором пронеслись дальние миры, чужие пейзажи, цвета, звуки, таинственные руны, эксцентричные люди. Девушка решительно вскочила на ноги. Мистер Майкрофт, я собираюсь отправиться следующим пакетботом сегодня вечером. Но опекун был на чеку. Это невозможно. Сегодняшний рейс отменен». Тогда следующим, дженна нахмурилась. Майкрофт бесстрастно выбил пепел из тропки. Я знаю, что мне лучше не вмешиваться. Джин похлопала его по плечу. Вы действительно очень милый, мистер Майнкрафт. Я бы хотела походить на вас. Посмотрев в ее сияющее лицо, Майнкрафт понял, что абсолютно счастлив. Теперь я собираюсь побегать, объявила Джин. Сейчас пойду вниз и куплю билет. Она потянулась. Мистер Майнкрафт, теперь я чувствую себя гораздо лучше. Девушка выскочила из офиса, веселая и стремительная, как красный мунчейзер, который плыл над ней в вышине. Майкрофт отложил бумаги, встал и наклонился к конторкому. Рось. Если возникнет что-нибудь срочное, я буду днем в клубе, в комнате для курящих. Рофики внула, а про себя прошипела: "Маленькая кокетка. Почему она привязалась к Майкрофту?» почему не может сама о себе позаботиться бедный minecraft